Глава 50. О, какие ароматы, слюнки уже текут. Ты сегодня сама приготовила ужин? А это так удивительно. Я люблю готовить, если ты еще не понял. Мне даже стало как-то обидно. Возможно, в прошлом я была не столь уж и хорошей женой. Да знаешь, за столько лет я впервые увидел тебя что-то готовящей. «Только после твоей болезни!» Он выглядел разочарованным. «Привыкай. Все меняются, и я изменилась. Ты был в пекарне?» «Да, там все в порядке». Наверное, он ждал, что я спрошу и про его работу, но у меня не возникло желания. Тем более нужно было достать форму из духовки. Взяв две прихватки, я открыла заслонку. Сварожек аккуратно отодвинулся глубже. Я схватила за края и потянула ее на себя. На меня отдохнуло жаром. Глаза заволокло пеленой, и я начала заваливаться, тянув на себя противень. Все, сейчас я аж с ног до головы. Неожиданно из моих рук выхватили форму, толкнув ее назад в печь, а затем меня подхватили за талию. С ума сошла? Что ты делаешь? Мясо достань, иначе оно сгорит. Сказала я, выворачиваясь из рук Павла. Он взъерошил волосы рукой, иголка выдохнув, забрал у меня прихватки. Вытащил форму и поставил на стол. «Вер, ты совсем не пережёшь себя, ты могла обжечься». Я это и без него знала. «Паш, всё, хватит, со мной все в порядке. Просто жар из печи немного дезориентировал меня. Не стоит за меня беспокоиться». Идем в столовую, пусть слуги сами накроют на стол, и позови его она, если не сложно. О, мясо выше всяких похвал. Через полчаса мы сидели за столом и наслаждались ужином. И когда ты так научилась готовить? Всегда умела, просто тщательно скрывала это. И не льсти мне, я прекрасно знаю о своих возможностях. Я вызвала доктора на завтра. Пусть осмотрит меня, что-то мне слишком часто становится плохо. Возможно, нужно больше гулять или есть фруктов. Не знаю, что там еще доктора советуют. Если вы не против, я покину вас и пойду полежу в комнате. Я встала из-за стола. Мне не было так уж и плохо, но почему-то хотелось поплакать и побыть одной. Я заперла дверь на ключ и упала на кровать. «Да что со мной такое?»